«Зав рассказ о явлении Пресвятой Девы с твоим исчезновением, а ты наверняка собиралась унести ноги вместе с добычей, он быстро смекнул бы, что к чему». «А никакой кражи вовсе и не было», — неожиданно возразил Илфгива. «Я их не украла, а взяла. Взяла для того, чтобы вернуть законному владельцу». «Уж не хочешь ли ты сказать, что они твои?» «Нет, не мои, ну и не Фицгамона. «Так, по-твоему, выходит, — мягко заметил Катфаэль, — что никто ничего ни у кого не крал?» «Вот уж нет!» — яростно воскликнула Илвгива. От негодования и гнева голос ее дрожал, словно струна арфы. «Кража была. Низкая и подлая кража. Только совершена она не сейчас и не здесь. Фицгаммон, вот кто настоящий вор!» «Год назад он получил эти подсвечники от серебряных дел мастера Алларда, который, так же, как и я, был его вилланом. Аллард их изготовил. А знаешь ли ты, что обещал ему лорд Гаммову плату? Свободу. Свободу и возможность жениться на мне. Об этом мы тщетно умоляли хозяина целых три года. Разрешил нам пожениться, даже оставаясь в неволе, мы и то были бы благодарны. Но он обещал свободу. И ему, и мне. Ибо, выйдя замуж за вольного человека, женщина становится свободной. Обещать-то обещал, но когда Аллард выполнил для него эту работу, прекрасную работу, которой все вы восхищались, Фицгамон отказался от своего слова. И не просто отказался, а насмеялся над ним и отшвырнул прочь, словно собаку. Я сама все видела и слышала. Но Аллард все же сумел получить часть положенной ему платы. Он решил стать свободным и без согласия лорда. Взял, да и убежал от него» убежал на день святого Стефана. — И оставил тебя, — сочувственно спросил Катфаэль. А как иначе? Разве у него была возможность взять меня с собой? Или хотя бы попрощаться со мной? — Куда там? Ведь после того разговора Фицгамон отослал его в другой манер, да еще и приставил к самой грубой грязной работе. Но Аллард бежал, как только ему предоставился случай. — Ну а я? — Я вовсе не огорчилась, брат. Если хочешь знать, я порадовалась за него тогда, как радуюсь и сейчас. Жива я или нет, помнит меня Аллард или забыл, но он свободен, это главное. Правда, пока еще он продолжает считаться Виланом, но через два дня с этим будет покончено. Закон гласит, что всякий, кто проживет в вольном городе год и один день, зарабатывая пропитание своим ремеслом, становится свободным человеком. Прежний хозяин теряет на него все права. Даже если Фицгаммон и найдет Алларда, он уже не сможет заставить его вернуться. «Сдается, — мне сказал брат Катфаэль, — что твой милый вовсе даже тебя не забыл. Теперь-то я понимаю, почему ты разрешила бедняге Джордану рассказать обо всем через три дня. Тогда твой Аллард уже не будет считаться беглым Вилланом, и никто не сможет принудить его вернуться к бывшему хозяину. Ну да Господь с ним». Давай поговорим об этих чудесных подсвечниках, которые ты так бережно прижимаешь к груди. Стало бы, ты утверждаешь, будто они принадлежат не Фитцгамону, а Алларду, потому как он их изготовил. Ясное дело, — ответила Элвгива, ведь лорд Гамма за них не заплатил. А покуда мастер не получил платы, изделие принадлежит ему. А ты, надо думать, собралась сегодня же вечером отправиться в путь и отнести эти вещицы к нему. Вот оно что. А я ведь слышал, будто они гнали за ним до Лондона. Ведь неспроста же, наверное, у них были причины искать его так далеко. Правда, им и мы следов беглого нас сыскать не удалось. Видать, все-таки не там искали. Думается мне, что у тебя на сей счет имеются куда более достоверные сведения. И получены они не иначе, как от него самого. На бледном лице Илфгивы появилась слабая улыбка. «Брат, как это может быть? Сам посуди, ведь ни Аллард, ни я ни читать, ни писать не умеем. Да хоть бы и умели. Разве мог он доверить кому-нибудь такое сообщение, пока не вышел его срок? Разве стал бы рисковать своей свободой? Нет, я не могла получить от него никакой весточки». «Так ведь и наш Шрусбери тоже является вольным городом, и, согласно королевской хартии, всякий вилан, проживший в нем один год и один день, становится свободным человеком. А здешние горожане народ разумный. Они-то знают, что добрые мастера для города прибыток. И уж, наверное, не откажут в помощи такому умелому ремесленнику. Вот где он мог найти защиту и покровительство. Ты, не небось, думаешь, что он прячется где-нибудь здесь? Погоню удалось направить на ложный след, потому-то его искали аж возле самого Лондона. И то сказать, зачем бежать в этакую даль, ежели можно найти убежище под самым носом. «Ну, скажи-ка, дочка, что, если ты все же не найдешь его в Шрузбере? «Тогда я буду искать его в других городах, искать повсюду до тех пор, пока не найду. Я ведь и сама не без рук. Как-нибудь не пропаду, найду чем прокормиться, пока не разузнаю про Алларда. Я мастерица шить. Думаю, и в таком городе, как Шрусбере, да и в любом другом для меня найдется место». Ну, а искусники, подобные моему Алларду, встречаются нечасто. Уж, коли я примусь расспрашивать его собратьев, серебряных дел мастеров, то рано или поздно непременно вызнаю, где он. Я его обязательно найду». «Ну, найдешь, а дальше что? В жизни-то всякое бывает, дитя. Об этом ты подумала?» «Я обо всем подумала», — твердо заверила она монаха. «Может, статься к тому времени, как он найдется, я буду ему не нужна». Он и жениться за это время мог, да и просто выбросить меня из головы. Но тут уж ничего не поделаешь. Если выяснится, что Аллард меня позабыл, я просто верну то, что принадлежит ему по праву, и пусть он распоряжается своим имуществом по собственному усмотрению. Я же пойду своим путем и постараюсь прожить без него, как сумею. Но как бы ни сложилась моя судьба, ему я желаю и буду желать только добра и счастья. Пожалуй, подумал монах, кому-кому, а ей не стоит особо страшиться будущего. Год и один день — слишком малый срок, чтобы забыть такую женщину. Ну а если окажется, что он все еще любит тебя и обрадуется твоему появлению? Тогда, — ответила она очень серьезно, но с ясной улыбкой на лице, — я расскажу ему о том обете, который принесла перед алтарем Пресвятой Девы. Ведь тот старый брат принял меня за нее». Не иначе, как она милостиво даровала мне возможность обрести в его глазах соц... сходство с нею. Так вот, я поклялась, что ежели все закончится благополучно, мы с Аллардом, я надеюсь, что в этом он меня поддержит, продадим его подсвечники за хорошую цену, а деньги передадим вашей обители. Вручим их брату раздачу кумилостыни на прокормление нищих, голодных и убогих. И это будет наш дар» мой и Алларда, хотя никто о том не узнает. — Ну уж и никто, — промолвил Котфаэль. — При святой деве все будет известно, да и мне тоже. — Ну скажи, как ты собралась выбраться из монастыря и попасть в Шрусбери? — Ведь и наши ворота, и городские запираются до утра. Элфгива пожала плечами. — Эка беда. Приходская дверь ведет прямо из церкви за монастырскую стену, и она всегда открыта. Пусть даже я и оставлю какие-нибудь следы, это не важно. Главное, найти безопасное прибежище в городе. Так ведь в город-то тебе до утра не попасть. Ты что, собираешься всю ночь дрожать перед городскими воротами? Я и замерзнуть недолго. Пожалуй, мы с тобой можем придумать что-нибудь получше. Мы? В голосе Лвгива прозвучало недоумение, но быстро улетучилось без следа. Она была достаточно понятлива для того, чтобы не задавать лишних вопросов и принять предложенную помощь с молчаливой благодарностью. Катфаэль же думал, что он долго не сможет забыть эти светившиеся надеждой глаза и теплую улыбку. «Ты веришь мне, брат?» – прошептала она. «Каждому твоему слову. подай ко мне эти подсвечники, я их заверну как следует, а ты тем временем спрячь волосы под сетку да надвинь капюшон и слушай». С утра снегопада не было, дорожки свежим снегом не припорошены. А стало быть, никто не сможет распознать твои следы среди прочих. Ну а когда выберешься из обители и перейдешь мост, не стой без толку под городскими воротами. Слева в сторонке, по самой стеной, притулился маленький домишка. Постучись и попроси приютить тебя до утра, пока не откроют ворота. Скажи, что тебя послал брат Катфаэль. Хозяева меня хорошо знают. Мне случилось выхаживать их сынишку, когда тот захворал. Они предоставят тебе место у очага и теплую постель на ночь. Спрашивать ни о чем не станут, да и на чужие вопросы, ежели кто вздумает их задавать, отвечать не будут. Кроме того, в городе они знают всех и подскажут тебе, где найти серебряных дел мастеров, чтобы порасспросить у них насчет твоего милого». Лвгива снова убрала волосы под сетку, надвинула капюшон, завернулась в плащ и из величественной красавицы превратилась в простую служанку в невзрачном домотканом одеянии. Поняв, что Катфаэль желает ей только добра, она повиновалась его указаниям, молча, не задавая вопросов. Следовала за ним через сад и через большой двор, останавливаясь и замирая там, где останавливался он. Монах провел ее через пустую церковь, До прославления оставался еще добрый час и через приходскую дверь выпустил на улицу. Уже стоя на пороге, Лфгива сказала, «Я всю жизнь